Глава 8. Павел не успел ничего сказать, как его заместитель произнес в трубку. "Все нормально, мы работаем. Бригада на выезде». Там сюжет интересный про чиновника-взяточника, который при задержании метнулся к окну и выбросил из него несколько пачек пятитысячных. Пачки раскрылись, и купюры полетели вниз россыпью». Проходящие мимо люди, перекрестившись, бросились их собирать. Но всех ждет разочарование, потому что банкноты мечены и светятся в ультрафиолете. «Бери камеру. И к моему дому быстро. То есть не к моему, а к бабушкиному. А потом я покажу, куда надо. Сам ты не найдешь. Там будет репортаж интересный. Но вести его будешь ты, а не я. Будто бы я совсем ни при чем. Леночку возьми». Не век же ей чай и кофе сотрудникам подавать. Пусть что-нибудь скажет. А я уже здесь покажу ей текст. Звездой на курсе станет. Ведущая популярной программы. А что случилось хоть? Очередная серия нашего детектива. Они подкатили к воротам гаражной стоянки. Медведев монтировкой сорвал замок. Подъехали к гаражу. Открыли незапертую дверь. Заглянули внутрь. И Анатолий сразу остановил спешащую к ним девушку. «Оставайся там, не приближайся». А потом повернулся к Павлу. «Это и в самом деле связано с нашей темой? Это как раз убийцы. А двое других, которых застрелили раньше, я даже не знаю, как они связаны с этими молодыми наркоманами. Мне просто позвонили и назвали адрес. Я прибежал сюда и увидел то, что ты видишь сейчас. А потом сообщил тебе». Сейчас наберу номер майора Гончарова. А мы пока начнем снимать. Может, ты сам в кадр встанешь? Зачем Леночку туда? Она не будет заходить, и мы тоже. Леночка просто начнет репортаж. Ты проверь камеру, а я Леночке объясню, что и как делать. А зайдем мы внутрь вместе с полицией. Хотя вряд ли они нас туда пустят. И он сказал девушке, чтобы она, не заходя внутрь и не заглядывая туда, произнесла текст, который он ей даст. Анатолий потом сам все снимет. Камера все покажет. А потом при монтаже будет сделано как надо. Как надо, Павел пока и сам не знал. Да и текст, придуманный им наспех, тоже был так себе. В эфире программа «Город принял». Начала Прошкина, встав спиной к дверям и не заглядывая внутрь гаража. Явно боясь обернуться — зная, что там что-то очень страшное. Сегодня мы получили сигнал и прибыли к заброшенным гаражам. Спешили, но все равно прибыли с опозданием. Если честно, то думали, что это розыгрыш. И потому сюда отправили меня. Личности убитых людей нами установлены. То есть мы не знаем их фамилий и точных имен. Нам известно только, что это два наркомана, промышлявших ограблением прохожих, квартирными кражами, А теперь они пошли и на двойное убийство. После чего, как мы видим, устранили и их самих. За что? Это и предстоит выяснить следствие. На сегодня это все, что вы хотели знать о смерти, но боялись спросить». Леночка посмотрела на Медведева, держащего камеру, и продолжающего снимать. Перевела взгляд на Ипатьева и прошептала. "Все". Тут же подлетели два полицейских автомобиля. Из первого вышел майор Гончаров. Он пожал руку Павлу, подошел, заглянул в гараж и сказал. «Другие мои люди работают сейчас в этом ломбарде. Как ты узнал про них?» «Добрые люди помогли. Я все в протоколе укажу. Жаль только, что не успел». «А может, тебе в очередной раз повезло. Может, у них пистолет был». «Вряд ли. Это шестерки. А вот кто стоит за ними, еще предстоит выяснить. Только без самодеятельности. Попросил майор и показал на Прошкину. А ребенка зачем сюда пригласил? Только для того, чтобы она подумала, стоит ли в такой программе работать. Куда лучше и спокойнее вести репортажи с модных показов». «Ну да», — согласился Гончаров, — «но все равно это жестоко». Хотя завтра она уже проснется звездой. А вообще девочка симпатичная. Могла бы в актрисы пойти. Павел посмотрел на Прошкину, входящую в микроавтобус, и объяснил майору. В актрисы ходят дурочки. А Леночка — большая умница. Потом протянул Гончарову руку. Сейчас нет времени ничего объяснять. Подкатывай ко мне вечерочком, и я все расскажу». Вернулись в редакцию и сразу поспешили в студию, где записали очередной выпуск, в конце которого выступил Ипатьев и сказал, что расследование продолжается, а потому важна любая информация. Потом снова показали Леночку, вернее, ее последнюю фразу. И Павел продолжил. «Кто знает, почему приходит к нам смерть и что это такое? Хотелось бы, конечно, чтобы плохие люди не рождались вовсе, а хорошие жили долго, а самые лучшие не умирали никогда. Он посмотрел через стекло на Прошкину, и она, поймав его взгляд, тут же кивнула, словно он только что озвучил ее собственную мысль. Потом уже, когда подвозил девушку до станции метро, спросил, «Как бабушка поживает?» «Мама, как?» «За вас переживают», — ответила Леночка и добавила, «Мы все переживаем». и покраснела. Начальник убойного отдела поджидал и пать его возле дома. Молча пожали друг другу руки, поднялись в квартиру, и только после этого Гончаров приступил к делу. «Рассказывай». Не попросил, а приказал майор. И Павел не утаил ничего. Выложил, как встретил Кристину, и та навела его на Алжаса. И он решил, что тот организовал нападение. Потом подумал, что ограбление и убийство могли совершить случайные люди. И решил, что надо проверить окрестные скупки, где и обнаружил награды деда и, вероятно, бабушки. И там же ему рассказали о двух наркоманах. «Мне такое везение!» Вздохнул Гончаров и зачем-то снова оглядел кухню, где они сидели. «Большая», — наконец произнес он. «Раньше тут была еще одна комнатка». для прислуги. Потом на ее месте сделали ванную, которая не планировалась проектом. Квартирка вообще должна была быть со спальной комнатой и кабинетом. Обычная питерская квартирка на окраине города. У моего прадеда была точно такая, но на московской заставе. Он приобрел ее, чтобы не снимать угол, когда был студентом технологического института. Посчитал, что в связи с ростом цен на недвижимость Он поживёт здесь во время учебы, а потом продаст даже с выгодой для себя. Но началась Первая мировая. Прадед ушел добровольцем, и поскольку университетский курс он закончил, то был зачислен прапорщиком. Вернулся в семнадцатом вместе с красавицей Русинкой, которую вывез из Галиции. Она была сиротой, потому что австрийцы вырезали всю ее семью. Отца адвоката, маму и пятерых братьев. Вернулся прадед поручиком, встал на учет, И тут его привлекли за участие в офицерском заговоре, к которому он не имел никакого отношения. Следователь оказался образованным и спросил у прадеда. Не родственник ли он известного ученого Ипатьева? А когда узнал, что это так, отпустил. «Был такой ученый? удивился Гончаров. «А то я знаю только про Ипатьевский дом». Тот дом принадлежал родному брату моего прадеда. Владимир Николаевич был генерал-лейтенантом русской армии и величайшим химиком, равным Менделееву. Хотя некоторые считают его еще более талантливым. Им восхищался Ленин, с которым он был знаком. Владимир Николаевич стал первым наркомом химической промышленности. Потом, когда стали хватать его друзей и коллег, он смог уехать в Штаты. где совершил еще более двухсот открытий. И все годы своей американской жизни он мечтал вернуться домой. Посол Советского Союза Громыко вспоминал, как к нему неоднократно приходил больной старик и рыдая, умолял разрешить ему вернуться на родину. «После такого рассказа хочется выпить», — признался майор, — «но ты, вероятно, не будешь». «Не откажусь, только у меня ничего нет». Гончаров молча вынул из внутреннего кармана бутылку водки, после чего, заглянув в глаза собеседнику, сказал. «Посмотри что-нибудь на стол. Без закуски не могу. Так мама приучила. Если мы не спешим, то я могу пожарить картошку с луком». Но к плите встали оба, и беседа продолжилась. Убито уже четверо, и если первые двое были между собой знакомы, то кто-то из второй парочки был известен первым двум. Что-то может их связывать. Убитые сегодня гопники приторговывали наркотой. Их брали и отпускали со штрафами, потому что на сбытии их не задерживали. А все что находили у каждого, будто бы для личного пользования. Стучали ребята. И на своих поставщиков, и на тех, кому продавали травку. Завтра заскочу в управление по контролю за оборотом наркоты и спрошу, что они там себе думают. Оставляют на свободе подонков, а те людей убивают. И ещё непонятно, кому они вдруг дорогу перешли. Сявки последние. Это я про сегодняшних жмуриков говорю. Сами они не стреляли. На руках и одежде нет микрочастиц пороховых зарядов. И Алжас ни в кого не стрелял. И его приятель Бирка тоже. Но за что-то их застрелили. Мне казалось, что твоих бабушку и маму убили тебе в отместку. Ты дал такой роскошный репортаж про убийство коро Седова. С таким докладом об организованной преступности выступил. Я сам с раскрытым ртом сидел. А вообще и в самом деле интересно было услышать. Каро освобождают в зале суда. И кто... заместитель председателя городского суда и на вполне законном основании. И в тот же вечер уголовного авторитета убивают. К Высоковскому нет вопросов. Он все сделал по закону. На лицо явная недоработка следствия. Я бы сказал, что преступная недоработка. Об этом вы можете прочитать в романе Екатерины Островской Открой глаза Фемида. «Володя мой школьный друг. Он патологически честный человек». Мне говорили. «А вообще, если человек честный, то в наше время это уже патология». «Прости. Продолжим». Итак, корой седой под радостные вопли преступного мира улетает в свое светлое будущее, то есть в свое темное настоящее. И очень скоро гражданина Качанова мочат в загородной бане, И первым на месте преступления оказываешься ты. Полчаса прошло, но, может, немного больше. Мне позвонили и сообщили, что там перестрелка. Кто тебе позвонил? От телецентра туда добираться не меньше часа с мигалками. Значит, тебе кто-то заранее позвонил. А если учесть, что с судьей Высоковским вы старые друзья, то есть не старые, а просто друзья детства, то мысли по этому поводу могут быть разные. Мне лично плевать на этого коро. Туда ему и дорога, как говорится. Но то, что происходит сейчас, разве не может быть местью тебе лично? «Может», — согласился Ипатьев. «Только мне никто ничего не предъявил. Никто мне не угрожал. И почему в деле оказалась замешана какая-то мелкая шпана?» «Мелкая, не мелкая», Но маму и бабушку убили два сегодняшних ушлепка. Они когда побывали здесь, пальчиков своих немало оставили. Образцы их отпечатков должны были быть в базе, но их там нет. И потом, в гараже найдена достаточно большая партия травы и обувная коробка с амфетаминами. Там этого товара на полмиллиона рублей как минимум. И они купили это все. Вряд ли кто-то дал им под реализацию. И денег при них нашли под триста тысяч. Возможно, вынесли из этой квартиры. Не думаю, что мама хранила такую большую сумму дома. А бабушка? И Патьев пожал плечами. С головой у нее было все нормально. Она ходила с палочкой, но память у нее была прекрасная. И если бы она прятала деньги, то ни один вор не нашел бы. «Да и мне так же кажется», – ответил Гончаров, – «что ограбление – это для отвода глаз. Наркоманы грабанули квартиру, убили твоих бабушку и маму, взяли компьютер, награды, скинули все в ломбард под реализацию, а потом получили с кого-то деньги за убийство. То есть имеется заказчик, которого мы в ближайшее время вряд ли найдем, И это он обрезал все концы». И надо теперь думать, как и что про него могли знать Алжас и Бирка, которых убили первыми. Ну да, найдем мы его не скоро, а у него на руках пистолет. А если он уже избавился от пистолета? Ты наверняка уже и сам думал, кто тебе может мстить. И не просто мстить, а наказывать тебя таким жестоким образом. И вот этот подлец теперь избавился от всех возможных свидетелей. Найти бы его. А как? Мне кажется, это тот, кто рядом с тобой. Кого ты знаешь хорошо. Вряд ли кого-то я мог так достать. Дорогу никому не переходил. Первую жену ни у кого не отбивал. Да мне всего-то 19 лет было. Мы в кафе познакомились. Тут же выяснилось, что я из универа, и она тоже. От моего журфака до ее филологического 10 минут неспешным шагом. Потом ее родители улетели на Мальдивы. Вот Света и пригласила меня в гости через пару недель знакомства. Там у нас и началось. Так закрутилось, что мы даже проспали тот момент, когда в середине дня вернулись ее папа с мамой. Все у нас было хорошо. Родители ее подарили нам четырехкомнатную квартиру. Папа потом спонсировал мою программу. Но я сам все разрушил. А бывшая жена вышла замуж за молодого финансового директора папиной компании. То есть он был замом, но после свадьбы Николай Петрович сделал его вице-президентом по финансам. Ее новый муж – пухляк чернобровый, моложе ее и меня на год. Но он такой, что для него карьера – самое главное. Так что я не знаю, кому я мог что-то плохое сделать. Никого не сдавал, деньги не крал, долги возвращал всегда. Чужих жен из семей не уводил. А по работе? Я что ли кого-то в тюрьму или на зону отправлял? Одноклассник Володя Высоковский рассказал, что когда он только начинал, впаял одному шесть лет за разбойное нападение. Тот видел, что судья пацан еще и крикнул что-то вроде «Жди меня, и я вернусь, и голову тебе отрежу». Высоковский попросил занести эти слова в протокол, и уже другой судья, рассмотрев дело, Влепил дураку еще пять лет по 119 статье, часть 2 Статья 119 УК РФ. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А мне ведь даже не угрожал никто. Поэтому я и считаю, что это кто-то из хорошо тебе знакомых людей. Произнес Гончаров и открыл бутылку водки. Вспоминай, кому из своих знакомых ты сделал больно. Кто из них умеет стрелять из пистолета и настолько хладнокровен, что может убить четверых, не оставив никаких следов?